Стало понятно, откуда этот смрад. Деревянные стены дома пропитались вонью животного жира, расплавившихся свечей. Низкий потолок, две узких длинных кровати, каждая из которых была покрыта ярко-красным одеялом. устой длинный деревянный стол, в углу сундук — это жарко. Все. Среди всего этого в этой вонии люди должны были проживать жизнь. По привычке, говорю, у нас, Ирена снова едва сделала слезы, так странно, что теперь здесь придется жить одной, без брата. Наши родители погибли, когда мы были совсем маленькими, мы всю жизнь вместе. В этом бесцветном, вонючем мире яркой была только Ирена. Она вообще казалась какой-то другой, словно, не здешней. Комиссар с некоторой даже печалью поймал себя на том, что... В этой женщине ему начинает нравиться все. Гард слишком хорошо знал, по сути, есть лишь одна причина, из-за которой мужчина не хочет уходить от женщины, когда в ней совсем ничего не раздражает. Женщина — существо пугливое. В прошлом ли, в будущем, да, в любые эпохи, женщина относится к окружающему миру с опаской, защищается от него как может, маски всякие надевает, Лишь бы не обидели ее. Но, вернувшись из злого мира в свой дом, она успокаивается, маски снимает и становится словно открытая книга. Если на женщину, которая хозяинчит в своем доме, смотреть внимательно, можно про нее понять практически все. Резкие перепады настроения Ирены, значит, она эмоциональная. Ставит на стол деревянные миски с фруктами и нарезанным мясом, и при, этом, при этом смотрит на комиссара, Не, не, не страстно, а услужливо, тоже деталь важная. Не кричит, вот, мол, как я для тебя стараюсь, а показывает, стараюсь для тебя. Комиссар давно усвоил, женщины делятся на тех, кто воспринимает себя словно подарок, который они вручают любому понравившемуся мужчине, дабы не пылился без дела, и иных, для кого мужчина клад, который нужно найти, присвоить и больше уж никому не отдавать. — Конечно, когда такая красивая женщина накрывает на стол для тебя, можно бог знает, что придумать и прочитать в ее глазах. Однако комиссар был абсолютно убежден. Взгляд Ирены говорит. — Да нет, кричит не о том, что она истосковалась без мужчины. Почти орет о том, как долго ждала она именно его. — карда комиссар осторожно взял руками самый маленький кусочек мяса и рена смотрела на него так словно никогда в жизни не видела ничего более прекрасного чем гаржующее мясо любовь это обмен взаимными восторгами вот и все это всегда слишком бег а не шаг мгновенно а не постепенно свет а не полурак всегда чересчур Ах, вот финал любви — это обмен взаимной критикой. Поиски той правды, найти которой в любви невозможно, здесь правит восторг, а не истина. Сражение, когда сражаются влюбленные, погибает жизнь. Впрочем, о чем Гард сейчас совсем не думал, только-то о конце любви. Некоторым ужасом он вдруг заметил, что это Ирена, начинает все больше напоминать ему его Ирену. Его единственную любимую жену И совсем уж теперь комиссара не волновало, она ли была таинта таин таин инкомкри, возлюбленная Августина, она